Глава восемьдесят четвертая. День похорон был объявлен. На Марсовом поле близ гробницы Юлии сооружен погребальный костер, а перед растральной трибуной вызолоченная постройка наподобие храма Венеры-прародительницы. Внутри стояла ложе слоновой кости, устланная пурпуром и золотом. В изголовье столб с одеждой, в которой Цезарь был убит. Было ясно, что всем, кто шел С приношениями не хватило бы дня для шествия. Тогда им велели сходиться на Марсово поле беспорядка любыми путями. примечание Приношения в знак уважения к покойнику обычно несли на похоронах в процессе и бросали в огонь. Предполагалось, что над телом произнесут речи на форуме и сожгут его на Марсовом поле. На погребальных играх, возбуждая негодование и скорбь о его смерти, пели стихи из суда об оружии Покувия. «Не яль моим убийцам был спасителем» и из «Электры Ацилия» сходного содержания. Примечание. Суд об оружии, трагедия сюжетом которой был спор Одиссея и Аякса о доспехах, оставшихся после Ахилла. Цитата по-видимому, слова оскорбленного Аякса об ахейцах. Ацилий — поэт неизвестный. Отсюда конъюнктуры поздних списков Атилий, имя комедиографа II века. Вместо похвальной речи консул Антоний объявил через глашатые постановление сената, в котором Цезарю воздавались все человеческие и божеские почести, затем клятву, которой сенаторы клялись, «Все блюсти жизнь одного», и к этому прибавил несколько слов от себя. Примечание. Другие источники говорят о пространной и бурной речи Антония, опираясь, по-видимому, на Цицерона, Филиппики. Постановление и клятва были приняты Сенатом в начале 44-го года. Погребальные ложи принесли на форум должностные лица этого года и прошлых лет. Одни предлагали сжечь его в храме Юпитера Капитолийского, другие — в Курии Помпея. Когда внезапно появились двое неизвестных подпоясные мечами, размахивающие дротиками и восковыми факелами, подожгли постройку. Тотчас окружающая толпа принялась тащить в огонь сухой хворост, скамейки, судейские кресла и все, что было принесенного в дар. Затем флетисты и актеры стали срывать с себя триумфальные одежды, надетые для такого дня, и, раздирая, швыряли их в пламя. Старые легионеры жгли оружие, которым они украсились для похорон, а многие женщины свои уборы, что были на них — буллы и платья детей. Примечание. Булла — медальон, который дети носили на шее до совершеннолетия, а потом обычно посвящали богам. Среди этой безмерной всеобщей скорби множества иноземцев то тут, то там оплакивали убитого каждый на свой лад, особенно иудеи, которые потом еще много ночей собирались на пепелище. Примечание. Иудеи были расположены к Цезарю, в особенности за дозволение отправлять свой культ в Риме. Иосиф Флавий, иудейские древности, и за его победу над Помпеем осквернившем Иерусалимский храм.